Прослоилась ли она от первых солнечных лучей, заглянувших в окно. Кто-то его бережно закрыл, но солнце заглянув в щель меж штор добралось до её лица, заставляя морщиться и переворачиваться на другой бок. Антрак сидел в её комнате с кубком в руках. По приказу графа ему позволили прийти даже сюда. Никто не понимал, кем именно он являлся и что его связывало с принцессой, но пока все молчали, ожидая ответов. Лилайн уже ви там Тракса просто разозлил. Сначала он уходит, потом приходит, как ни в чём не бывало, ещё и пьёт с утра пораньше. Она вскочила в ночной рубашке, метнулась к нему и вырвав кубок, выплеснула содержимое на пол. "Что ты себе позволяешь?" спросила она, гневно глядя в синие глаза. "Может, это не я, а ты позволяешь себе лишнее?" невозмутимо парировал Антракс, забрал у неё кубок. И снова наполнил некой красной жидкостью из бутылки без надписи и меток. Лилайна взлилась, но не понимала толком, почему её всё так сильно раздражает. Просто сам муж своим существованием выводил её сейчас из себя, а его внезапная манера пить утром была только поводом, чтобы снова забрать кубок и вывернуть на пол. Только теперь Лилайна замерла в виде, как на полу возле ковра разливалась эта жидкость. густая и совсем не похожая на вино. Что это? спросила она задачно. Тебе не кажется, что с этого вопроса тебе стоило начинать? Атрак забрал у неё кубок, но наполнять его не стал. Ему не хотелось обсуждать сейчас что и почему он пьёт и будет пить, наверное, всю свою жизнь, чтобы держать в норме свой обиженный огнём организм. Он хотел быстрее всё решить, потому без лишних предисловий положил на стол голубой лист, перевязанный лентой, видимо снятый со свадебного платья принцессы. Лилаина сглотнула, видя эту бумагу. Она знала, что это. Она сама забыла её в комнате принца и не потребовала назад. Антрокс молча положил рядом ещё один лист, такой же голубой, но сложенный в несколько раз. Разница этих двух бумаг поразила Лилайну. Первая явно бережно где-то хранилась. Вторая успела выгореть, углы ее немного потерлись. Она, казалось, чудом была еще цела. Антрак встал, прошел мимо нее и резко распахнул большое окно, открывающее вид на город. «Из этих бумаг прямо сейчас должна остаться только одна», — сообщил он, не глядя на жену. Лилайна обернулась, взглянула на его спину и не смело взяла вторую бумагу. Она была уверена, что они не отличаются, но с ужасом развернула свидетельство о том, что её брак не действителен. Её руки задрожали. С самого начала у него была эта бумага. Он просто обманывал её всё это время. Прицепившись к край стола, она смотрела на него. Он тоже обернулся, скрестил руки у груди и спокойно наблюдал. "Ты просто чудовище", дрожащим голосом проговорила Лилайна. Антаракс только улыбнулся. "Пусть так. Только мне не нужен такой брак. Скажи мне в лицо, что ты меня не любишь, и больше никогда меня не увидишь", внезапно заявил он. "Прямо сейчас". или я становлюсь твоим мужем со всеми правами и на твоё сердце, и на твою страну, или я ухожу. С самого начала тебе нужен был только трон, вскрикнула Вилайна в ужасе. Конечно, я всю жизнь мечтал править фермерами, раздражённо ответил Антракс. Если бы мне так хотелось объявить тебя королём, я поехал бы в Вавилон и защищал бы свои права. Там есть металлы, драгоценности, производство. Рейно даже конкурировать не по силам с родным её рода Эйнлендерваль. Он был холодным, непроницаемым и смотрел на неё свысока, пока её трясло от бури чувств. "Но ты обманул меня, предал". Схватив со стола первое, что попало под руку, она швырнула в него чернильницу. Та упала у ног контракта, разбрызгив чернила по ковру и чуть вымозав сапоги. "Не преувеличивай", прошептал онтрах, коротко взглянув на безнадёжно испорченный ковёр. Ты согласилась стать моей женой в обмен на помощь. Стало, я помог, всё честно. Она не хотела слушать и потаму гневно метнула подсвечник, заставляя Антаракса всё же увернуться, чтобы ни в чём не повинный предмет ударился о раму и рухнул на пол с жалобным стуком. Ты сам составил договор, но не подписал. У Лилайны всё внутри сжалось. В ней всё смешалось: и гнев, и страх, и любовь, и нежность со странным привкусом разочарования. Тебе было достаточно того, что я не стану претендовать на трон и вернуть тебя в Рейн, чтобы подписать откровенную чушь, продолжал беспощадно Антрак. Я сжёг эту бумагу, не подписывая, но выполнил всё обещанное. Ты, Вреня, твои враги или мертвы, или арестованы. Об опасности и дифе ты знаешь. Остальное в твоих руках. Но за кого ты принимаешь меня? Он шагнул к ней, глядя прямо в глаза, полные набегающих слёз. Я исполнил твоё желание и сделал всё, чтобы ты могла узнать меня как мужчину, как личность и как союзника. Он подошёл к ней, всё так же глядя в глаза, закрыл пути к отступлению, опираясь руками на стол, прижимая её всем телом. Лейлайна не сводила с него глаз. Все в ее жизни просто рухнуло, и она едва понимала, что было настоящим, а что только интригой. «Я мог бы сейчас просто заявить о своих правах, имея бумагу о нашем браке. Но я отправил Эштарцев домой, а тебе даю выбор. Простой, в сущности, выбор. Если, по-твоему, я не достоин ни любви, ни уважения, то мне нечего здесь делать. И не надо сейчас плакать». Ты нище дела мои чувства всё это время, и я тебя сейчас жалеть не стану. Она дрожала, шаря по столу в поисках хоть чего-то, но бутылка стояла слишком далеко, чтобы за неё уцепиться. Были только бумаги, которые можно было порвать и бросить его холодное лицо. Ты не любишь меня? Всё же, дрогнул шёпотом спросил Антрак. — Ненавижу, — ответила ему Лилайна, переходя на крик, хватая свидетельство о браке и начиная его тут же рвать. «Убирайся — Убирайся! Она действительно бросила обрывки голубой бумаги ему в лицо, наслаждаясь мигом своего величия. Антракс прикрыл глаза и отступил. Он пытался принять это достойно. Понимал заранее, что она едва ли примет его настоящего. Не поймет и вряд ли полюбит. но всё равно не стал ни играть, ни притворяться ни на мгновение, отдавшись их союзу так, как он считал нужным и правильным, так словно он был вечным. Он терпел её капризы, пытался научить её многому и вырастить из неё королеву, но быть слугой он не собирался. Зная свои слабости как воина и недостатки как объекта женских желаний, Он знал себе цену, как политику, и был слишком горд, чтобы соглашаться на роль тени где-то на задворках правления. Он просто посмотрел в её глаза, мокрые, полные гнева и отчаяния. "Прощай, птичка по имени Лила", прошептал он. Лилай на ужасом смотрела, с каким холодным равнодушием он просто ушёл, оставляя её совершенно одну. А сев на пол, она дрожащей рукой стала собирать обрывки бумаги, словно их можно было соединить вновь. Она смотрела на них и понимала, что, несмотря ни на что, полюбила его таким, какой он был. Она без страха вспоминала ту черную маску с замком, раскрыть которой можно было только обладая недюжиной силой. Она знала его разным — холодным и уверенным, как скала, и взволнованным до дрожи в голосе, и даже тихо, довольно постановающим ей в ухо. Теперь же она понимала, что он действительно сдержит свое слово. Уйдет, и она никогда его больше не увидит, потому что воля этого человека была непоколебима.